Знать бы кем, женой учителя или врача. Ничего, она терпеливая дождется светлого часа. В эти дни Давнар отыскал своего старого приятеля гимназических лет, Стефана Матеранского. — Ты знаешь, — взволнованно рассказывал он ему, — что до сих пор я тратился на женщину в доме Фанни Дельгейм, что было весьма разовительно. Но теперь ты не поверишь, я встретил пылкую, очень интересную женщину. — Конечно, — глумливо хвастал Давнар, — Она изображала недотрогу, умоляла пощадить ее невинность, но не на такого напала. Я свое с нее взял, здорово, верно? — Здорово, — согласился Матеранский, — а ты часом не влюблен? — Что ты, — возмутился, Давнар, — стану ли я заниматься подобной лирикой? Но главное, что в этой женщине меня привлекает, так это ее полное бескорыстие. Стефан Матеранский плотоядно потер руки. Это не женщина, а клад, — позавидовал он другу. — Сущий клад, — подтвердил Давнар. — Дай рубль на пропитание. — А когда вернешь? — Ну, как-нибудь. Сашка, мы же друзья. Кстати, может, ты меня познакомишь со своей штучкой? — Заходи. Можно позвать и поручика Шелейка. Живет она над нами, это очень удобно. Заодно убедитесь, что влюблена в меня словно кошка. Ну, что там это, Зойка Ермолина у Фани и Дельгейм. Зато у меня любовница, сущий везувий, извергающий огненную лаву. Так помпеи и погибла. Не погибнет ты сам, как дела твои? Вопрос Матеранского был Давнару неприятен. С математикой плохо. Сам не ожидал, что я такой бестолковый. Думаю, надо податься в Петербург. Значит, и штучку свою прихватишь. Зачем? В столице и без нее много. Давнар принадлежал к той породе людей, которые свою копейку на благо ближнего не пожертвуют. Человек далеко не бедный, он свои деньжата нежно холил, как нищий писаную торбу, И даже молодость, когда хочется сорить деньгами, удивляя людей своей щедростью, даже эта легкомысленная пара жизни никак не отразилась на его кошельке. Был серый и будний день, когда Давнар навестил Ольгу Палем, мрачной, поникшей, озлобленной. «В чем дело?» — встревожилась она. «Стыдно говорить», — сознался Давнар. «Но моих скромных познаний в математике вполне хватило, чтобы уличить свою мамочку в подтасовке учета процентов». Я проверил все биржевые бюллетени и выяснил, что она играла со мной на понижениях денежного курса. В результате мамулечка словно прожженный делец. Вписала в свой актив 400 рублей, а я имел их в своем пассиве. Каково? — Ужасно, — согласилась Ольга палим Конечно, я не глупец, чтобы прощать такое, — обозлился Давнар. И после хорошего скандала я заставил мамочку вернуть мне эти деньги. Тут и слезы, тут и упреки. Ах! Ольга Палем задумалась... А задумалась она потому, что вот Вася-Вася Кандинский, какой бы он ни был, требовал лишь расписки в получении денег. Ему и в голову бы не пришло проверять ее расходы, и ей было дико, что родная мать способна обманывать сына. «Извини», — сказала она, — «я совсем не желала бы залезать в твой кошелек, но все-таки как твоя будущая жена хотела бы знать, каким состоянием ты располагаешь?» Спросила и тут же раскаялась. Было видно, что Давнару совсем не хотелось посвящать ее в свои финансовые таинства. С явной неохотой и гримасничая он признался, что держит в банке 15 тысяч под проценты. Это моя личная доля от наследства отца. С процентов я могу жить как рантье. А мамочка дает деньги под закладные, беря должников по 9% годовых. Ольга рассмеялась, так что Давнар даже обиделся. Не понимаю, что тут смешного. Это ведь жизнь. «Сэ ля ви», как говорят французы. Лучше нас, диких славян, понимающие, как надо жить и наслаждаться. Прости, но мне твои рассуждения показались такими странными. Наверное, я большая невежда, если никак не пойму, что из денег можно делать еще деньги. Это что, действительно так? Так, мой ангел. Только кретины, имеющие в кармане хотя бы один рубль, не подозревают, что из него можно сделать полтора и при этом не быть вором. Моя мамочка имеет по тысяче рублей в год с одних лишь процентов. Чем Плохо. А, впрочем, оставим эту тему. Нас обещали навестить мои лучшие друзья. Пошли Дуньку до лавки, чтобы купила хотя бы две бутылки вина. Подешевле. Гости явились. Поручик Шилейко очень быстро наклюкался и все пытался рассказать анекдот, конец которого никак не мог вспомнить, и это было самое смешное в его анекдоте. Стефан же Матеранский, пока офицер трепался с Ольгой, выманил Давнара на лестницу для разговора без свидетелей. — Слушай, — сказал он. Неужели ты веришь в эти сказки, будто она татарская княжна, а мать родила ее от генерала Попова? Посмотри на нее как следует, в профиль».